«Я вам ведь еще не говорила, Хендрик, в каком я восторге от вашего Гамлета!» Он молча пожал ей руку, причем подошел к ней на шаг и попытался взглянуть на нее тем же задушевным взглядом, каким его наделила сама природа. Попытка была обречена на неудачу. Рыбьи глаза, напоминающие драгоценные камни, не могли излучать столько мягкого тепла. Поэтому он тотчас сделал серьезное, почти сердитое официальное лицо и пробормотал... «Я хочу сказать несколько слов», — и поднял голос. Голос был безукоризненно поставлен, и утонченные металлические переливы достигли самых дальних уголков огромного зала. «Господин премьер-министр, ваше превосходительство, ваше высочество, дамы и господа, мы гордимся!» Да! «Мы гордимся, что имеем счастье праздновать эту дату в этом доме с вами, господин премьер-министр, и с вашей очаровательной супругой!» При первых же звуках его голоса смолк взволнованный говор двухтысячной толпы. Все, подобострастно застыв, слушали длинную, патетическую и пошлую поздравительную речь, которую произносил директор, сенатор и государственный советник в честь своего премьер-министра. Все глаза устремились на Хенрика хевгена все им восхищались. Он принадлежал к власть имущим, он купался в сиянии власти до поры до времени. Он был одним из самых изысканных представителей этой власти. Сорока трёхлетие хозяина предало знаменитому голосу неожиданно радостные тона. хевген высоко поднял подбородок, глаза сияли, скупой и смелый жест был очень красив. Тщательнейшим образом он избегал правды. Скальпированный Цезарь, шеф рекламы и всесильное инженю, казалось, следили за тем, чтобы с его губ сходила только ложь. Одна ложь, ничего кроме лжи. Таков был тайный сговор, связывавший всех в этом зале, да и во всей стране. Когда он в бравурно приподнятом темпе приближался к концу своей речи, красивая моложавая дама, жена известного кинорежиссера, скромно стоявшая в дальнем углу, беззвучно шепнула своей соседке — Когда он кончит, надо будет подойти и пожать ему руку. Фантастика! Я ведь его знаю еще по Гамбургу. Вот были веселые времена. Ну и карьера. Глава первая. Г. Х. В последние годы мировой войны и в первые годы после Ноябрьской революции литературный театр Германии процветал. В эти времена, невзирая на тяжелое экономическое положение в стране, дела у директора Оскара Ха Кроге шли блестяще. Он руководил камерным театром во Франкфурте на Майне, В тесном гулком подвальном помещении интимно встречался интеллектуальный цвет города и, прежде всего, увлекающийся, взбудораженная событиями молодежь, любящая поспорить и поаплодировать после премьер Ведекинда или Стринберга, Георга Кайзера, Штернгейма, Фрица фон Унру, Хазенклевера или Толлера. Оскар Ха Кроги, который и сам был эссеист и писал стихотворные гимны, придавал большое значение моральной функции театра. Со сцены должно воспитывать новое поколение в тех идеалам, которым, казалось, пришло время. В идеалах свободы, справедливости, мира. Оскар Ха Кроги был патетичен, доверчив и наивен. В «Воскресной утреннике» перед постановкой пьесы Толстого или Рамбиндраната Тагора он выступал перед своим приходом с речью. Часто употреблялось слово «человечество». Молодым людям, теснившимся в партере, он кричал «смелее братья» и собирал урожай аплодисментов, заключая свою речь словами Шиллера «обнимитесь миллионы». Оскара Хакроги любили и почитали во Франкфурте-на-Майне и повсюду, где интересовались смелыми экспериментами интеллектуального театра. Выразительное лицо, высокий и морщинами лоб, редеющие гривы седых волос и добрые, умные глаза за золотыми очками в тонкой оправе часто мелькали в авангардистских ревю. А иногда и в больших иллюстрированных журналах. «Оскар Ха Кроге» принадлежал к числу наиболее активных и успешных поборников экспрессионизма в драме. Вне всякого сомнения, и он сам слишком скоро это понял, с его стороны было ошибкой оставить маленький театр во Франкфурте. Гамбургский художественный театр, где ему предложили место директора в 1923 году, правда, был больше. Потому он и принял предложение, но гамбургская публика оказалась далеко не столь отзывчивой к тонкому, прочувствованному эксперименту, как изысканный и подготовленный круг франкфуртских завсегдатаев. В гамбургском художественном театре Кроге приходилось, кроме вещей близких его сердцу, показывать такие пьесы, как «Похищение собинянок» и «Пансион Шеллер» и он страдал. Каждую пятницу, когда утверждался репертуар на неделю, происходила баталия с господином Шмидцем, директором театра по административной части. Шмиц хотел ставить фарсы и ходки и комедии боевики Кроге же настаивал на художественном репертуаре. Большей частью Шмидц, который, впрочем, был сердечно расположен к Кроге и безмерно им восхищался, должен был уступать Художественный театр придерживался художественного репертуара, но это уменьшало доходы. Кроги жаловался на безразличие гамбургской молодежи и на антидуховность всего общества, не принимавшего ничего высокого. — Куда все подевалось? — говорил он с горечью. — В 1919 году ходили еще на Стринберга и Видекинда. В 1926 году жаждут одних оперет. Оскар Х. Кроги был чересчур требователен и не обладал к тому же правительским даром. Разве стал бы он жаловаться на судьбу в 1926 году, если бы мог себе представить год 1936 «Хорошие вещи не тянут», — жаловался он. «Вчера даже ткачи прошли при полупустом зале». Ну, ведь сводим же мы как-то концы с концами». Директор Шмиц пытался утешить друга. Озабоченные морщины на добром детско-старческом кошачьем лице Кроге причиняли ему боль, хотя у него самого были все основания тревожиться, и несколько глубоких складок уже прорезали его пухлое розовое лицо. «Но как?» — Кроге никак не поддавался утешениям. Каким образом мы все же сводим концы с концами? Приходится приглашать знаменитых гостей из Берлина, как сегодня вечером, например, чтобы гамбуржцы к нам пожаловали. Гедда фон Герцфельд, актриса, давнишняя их сотрудница и приятельница Кроге, уже во Франкфурте, ставшая его советчиком, замечала... «Опять тебе все представляется в черном свете, Оскар! В конце концов, что же постыдного в том, что мы приглашаем Дору Мартин? Она великолепна, а гамбуржцы посещают нас, и когда играет Хевген? Выговаривая слово Хевген, фрау фон Герцфельд тонко и нежно улыбнулась. По ее большому напудренному лицу с крупным носом и с большими золотисто-карями, грустными и умными глазами прошло скромное сияние. Кроги отвечал ворчливо «Хевгену переплачивают!» «Но «Ну, ведь и Мартин тоже!» — возражал Шмиц. «Признаю ее волшебство и невероятный успех, но тысяча марок за вечер — не слишком ли бешеная цена?» «Запросы берлинских звезд!» — заметила презрительно Гетда. Она никогда не работала в Берлине и утверждала, что ненавидит столичную суету. «Тысяча марок в месяц Хевгену тоже многовато!» — уверял Кроги, вдруг почему-то обидясь. «С каких же пор мы ему платим тысячу?» — спросил он вызывающе у Шмидца. «Всегда платили 800 и это тоже предостаточно». «Что же делать?» — Шмидц извинялся. «Он ворвался ко мне в кабинет и сел ко мне на колени». Фрау фон Герцфильд заметила, что Шмидц покраснел, рассказывая об этом эпизоде. Он щекотал мне подбородок и все время повторял, «Мне необходимо тысяча марок, тысяча марок, докторишка. Это такая кругленькая сумма. Что же мне оставалось делать, круги? Ну скажите». Это был обычный прием Хевгена. Когда ему нужен был аванс или повышение заработка, он влетал в бюро Шмидца как ураган. Он разыгрывал милого капризулю, прекрасно зная, что толстый неуклюжий Шмидц не устоит, если потрепать ему волосы и ткнуть пальцем в живот. Ну а если речь идет о тысяче марок, можно и сесть к нему на колени. Шмидц, покраснев, во всем этом признался. «Все глупости!» — Кроги сердиты озабоченно покачал головой. Хевген, по существу, кривляка. Все в нем фальшиво, начиная от его литературного вкуса до его так называемого коммунизма. Он не художник, он только комедиант. «Что тебе сделал Хендрик?» Фрау фон Герцфельд старалась говорить иронически. На самом деле ей было вовсе не до иронии, когда она говорила о Хевгене, чьи точно рассчитанные чары слишком на нее действовали. «Ведь он наш первый номер, только бы его не переманили в Берлин». «Не разделяю ваших восторгов», — сказал Кроги, «Просто опытный провинциальный актер, и в глубине души он сам это прекрасно знает». Шмиц спросил, «А куда он подевался сегодня?» На что фрау фон Герцвель тихонько хихикнула. «Спрятался в своей уборной за ширмой, мне донес маленький бёк». Он всегда страшно волнуется и ревнует, когда приезжают берлинские гости. «Так далеко мне никогда не пойти», — говорит он в таких случаях, — и прячется за ширмой. Чистая истерика. Особенно его выводит из себя это Мартин. У Хенрика к ней какая-то сложная любовь-ненависть. Сегодня вечером, говорят, у него был просто настоящий нервный припадок. «Комплекс неполноценности!» — воскликнул Кроги и торжествующе огляделся. «Или я вам больше скажу. В душе!» Он знает себе точную цену. Все трое сидели в театральной столовой, которая называлась в честь Гамбургского художественного театра, коротко Г.Х. Над столами с грязными скатертями висели запыленные фотографии всех, кто в течение десятилетия здесь играл. Целая галерея. Фрау фон Герцфильд иногда во время беседы улыбалась фотографиям инженю, комических стариков, героев отцов, молодых любовников, интриганов и салонных дам. Кроги и Шмиц не обращали на них никакого внимания. Внизу на сцене в каком-то боевике играла Дора Мартин, которая своим хриплым голосом, соблазнительно юной худобой и трагически расширенным бездонным детским взором околдовывала публику больших немецких городов. Оба директора и Фрау фон Герцфильд покинули ложу после второго акта. Остальные члены коллектива художественного театра оставались в зале, чтобы до конца видеть игру Берлинской штучки, которую они и обожали, и ненавидели. Ну и труппу она приволокла, ниже всякой критики, презрительно заметил Кроги. Что же вы хотите, возразил Шмидц. Как же ей заработать свои тысячи марок, если брать с собой дорогих актеров? «Но сама она с каждым разом все лучше», — сказала умная Герцфельд. «Она может себе позволить любое манерничнее. Как она говорит, голос душевнобольного ребенка нет. Она неотразима». «Душевнобольной ребенок неплохо сказано», — засмеялся Кроги. «Кажется, кончили», — добавил он, глядя в окно. Люди проходили по мощенной дорожке мимо ресторана к воротам на улицу. Ресторан постепенно заполнялся людьми. Артисты подчеркнуто почтительно и сердечно приветствовали директора и громко поддразнивали низенького крепыша хозяина с белой бородой и сизым носом. Хозяин ресторана, папаша Ганземан, был для трупы почти столь же важной персоной, как Шмидц, директор по административной части. От Шмидца, когда он бывал в добром расположении, всегда удавалось получить аванс. А во второй половине месяца, когда жалование уже кончалось и аванса не давали, можно было занимать у Ганзимана. Все были у него в долгу. Утверждали, что Хёвген должен ему больше ста марок. Так что Ганзиман вполне мог себе позволить не реагировать на шутки несолидных гостей. С застывшим, угрожающий серьезным лицом он подавал коньяк, пиво и холодную закуску, за которую никто не платил. Все говорили о Доре Мартин, у всех было свое мнение о качестве ее игры. Все сходились в одном — ей явно слишком много платят. Моц объясняла. «Из-за этих звезд погибает немецкий театр!» На что ее друг Петерсон мрачно кивал головой. Петерсон исполнял роли отцов, но посягал на роли героев. Ему хотелось играть королей или старых благородных рубак в исторических пьесах. Но он не вышел ростом и был для этих ролей чересчур толст, как не пытался он держаться прямо. К его подчеркнуто простодушному лицу очень пошла бы седая шкиперская борода. А поскольку бороды он не носил, лицо с длинной верхней губой и ярко-голубыми, выразительно поблескивавшими, но слишком маленькими глазками казалось голым. Моц любила его больше, чем он ее. Это все знали. Он кивнул, и она тотчас повернулась и интимно, многозначительно сказала, «Правда ведь, Петерсон, мы уже говорили об этом разбазаривании денег?» Он подтвердил, «Конечно же». И подмигнул Рахели моренвиц молоденькой девице, которая, несмотря на черную челку до самых подбритых бровей и большой монокль, выглядела почти ребенком. «В Берлине фокусы Мартин, может быть, и производят впечатление», — очень решительно говорила Моц. «Но нас, стрелянных воробьев, она не проведет». Моц оглянулась, ища поддержки. По амплуа она была комической старухой. Иногда ей разрешали играть салонных дам. Она часто, много и громко смеялась, показывая золотые зубы. И тогда у рта собирались складки. Сейчас она была совершенно серьезна, даже строга. Небрежно поигрывая длинным мундштуком, Рахель Моринвиц сказала, «Нельзя отрицать, что в чем-то Мартин все-таки невероятно сильная личность. Стойте ей выйти на сцену, и она уже в центре внимания. Вы меня поняли?» Все ее поняли. Но Моц недовольно тряхнула головой, а маленькая Ангелика Зиберт высоким робким голоском объявила, «Я в восторге от Мартин. Она сказочно обаятельна, так я считаю» и залилась краской, произнеся столь длинную и смелую фразу. Все даже несколько раз на нее посмотрели. Маленькая Зиберт была очаровательна и коротко остриженной светлой головкой с косым пробором напоминала тринадцатилетнего мальчика. Светлые невинные глаза не портила близорукость. Некоторые считали, что именно манера Ангелики щуриться придает ей особую прелесть. «Наша малышка опять размечталась», Красавец Рольф Бонетти, пожалуй, чересчур громко рассмеялся. Никто в труппе не получал столько любовных записочек из публики. Следствием этого у Рольфа явилось высокомерно брезгливое выражение лица. Но маленькой Ангелике он домогался и уже давно искал ее благосклонности. На сцене он часто обнимал ее. Пароли. Но в остальное время она держалась неприступно. С удивительным упорством она изливала свою нежность на объект, взаимности которого не могла ожидать. Трогательная, милая она, казалось, была создана для того, чтобы ее носили на руках. Но странное упрямство сердца оставляло ее холодной к бурным заверениям Рольфа Бонетти и обрекала ее горько плакать из-за ледяного пренебрежения к ней Хенрика Хевгена. Рольф Бонетти произнес с видом знатока, Как женщина этого Мартин, конечно, ничто. Гермафродит какой-то. Наверняка холодна, как лягушка. А по-моему, она красивая, тихо, но решительно сказала Ангелика. Самая красивая женщина, вот. И глаза уже были полны слез. Ангелика часто плакала без особого на то повода. Она добавила мечтательно. Странно, я нахожу какое-то таинственное сходство между Дорой Мартин и Хенриком. Все удивленно встрепенулись. «Мартин Еврейка!» — это вдруг открыл рот молодой Ганс Миклас. Все посмотрели на него озадаченно и брезгливо. «Но, Миклас, не подражаем!» — нарушила неловкое молчание Моц и попыталась засмеяться. Кроге в негодовании нахмурил лоб, фрау фон Герцфельд лишь покачала головой и побледнела. Когда молчание стало невыносимым, молодой Миклас весь побелел, директор Кроге сказал довольно резко «Что это значит?» И сделал такое злое лицо, какое только мог. Другой молодой актер, до тех пор тихо беседовавший с папашей Ганзиманом, вмешался примирительно и бодро «Неосторожно! Ну да ладно, совсем бывает, Миклас, а вообще-то ты вполне сносный парень!» И даже похлопал злодея по плечу и так сердечно засмеялся, что заразил всех. Даже Кроги постарался развеселиться, хоть вышло это несколько натужно. Он хлопал себя поляшком и задирал голову, как бы изнемогая от смеха. Но Миклас оставался серьезным. Он поднял бледное упрямое лицо, зло сжал губы. И все же она еврейка. Он сказал это так тихо, что никто не расслышал, кроме Отто Улерихса, который только что спас ситуацию своей милой непосредственностью. И тот наказал его строгим взглядом. Директор Кроги, дав понять своим смехом, что принял промах молодого Микласа за веселую шутку, кивнул Ульрихсу. «Ах, Ульрихс, подите-ка сюда на минутку!» Ульрихс сел за стол к директорам и фрау фон Герцфельд. «Я не хочу вмешиваться в ваши дела, ей-богу!» Кроги нахмурился, показывая, что тема разговора ему в высшей степени неприятна. «Но вы что-то уж очень часто стали выступать на коммунистических собраниях. Вот и вчера!» «Ведь это же вредит вам, Ульрихс, да и нам тоже!» — Кроги говорил тихо. «Вы же знаете буржуазные газеты, Ульрихс», — продолжал он наставительно. «Мы так уже у них на подозрении. Если хоть один из нас подвергает себя политическому риску, это же нас погубит, Ульрихс». Кроги одним залпом проглотил свой коньяк и даже покраснел. Ульрихс ответил спокойно. «Я рад, господин директор, что вы со мной заговорили об этих вещах. Я и сам об этом думал. Может, нам лучше расстаться, господин директор. Поверьте, мне очень тяжело вам это говорить. Но от своей политической деятельности я отказаться не могу. Ради нее я пожертвую и работой в театре, а это немалая жертва. Я ведь с удовольствием работаю у вас». Голос был приятный, низкий и теплый. Кроги с отцовской симпатией смотрел в умное волевое лицо. Отто Ульрихс был хорош собою. Высокий открытый лоб, отброшенные назад черные волосы, узкие, карие, умные и веселые глаза внушали доверие. Кроги его очень любил, поэтому он почти разозлился. «Что вы, Ульрихс!» — воскликнул он. «Об этом не может быть и речи. Вы же прекрасно знаете, что я вас никогда не отпущу». «Нам ведь без вас не обойтись!» — добавил Шмиц. Толстяк иногда поражал удивительными обертонами ясного красивого голоса. На это замечание Герцфельд серьезно кивнула. «Вас же просят только о некоторой сдержанности!» — уверял Кроге. Уллерихс сказал проникновенно. «Вы все очень добры ко мне. Правда, очень добры. И я постараюсь не слишком вас компрометировать». Герцфельд доверчиво ему улыбнулась. «Вы ведь сами знаете, — сказала она тихо, — что ваши политические взгляды нам близки». Ее бывший муж, чье имя она носила, был коммунист. Он был гораздо моложе ее и ее бросил. Теперь он был кинорежиссером в Москве. И весьма поддержал Крогин, назидательно подняв палец. «Хотя и не всегда, не во всем...» «Не все наши мечты исполнились в Москве, а разве могут мечтания, требования, духовные запросы осуществиться при диктатуре?» Уллерихс отвечал серьезно, и узкие глаза стали еще уже, в них появилось что-то даже угрожающее. «Не только люди с духовными запросами или те, кто так себя именует, имеют надежды и требования. Еще важнее требования пролетариата». «А они, покуда мир устроен так, а не иначе, могут быть осуществлены только при диктатуре». Тут лицо директора Шмидца выразило недоумение. Но Ульрихс уже свернул разговор на легкую тему, улыбнулся. «Кстати, художественный театр на вчерашнем собрании чуть было не блеснул своим самым видным представителем. Хотел выступить Хенрик. В самый последний момент дело почему-то не выгорело, что-то там ему помешало Хевгину всегда что-то мешает в последний момент, если под угрозой его карьера». Тут Кроге презрительно скривил рот. Гетда фон Герцфельд кинула на него умоляющий озабоченный взгляд, но Отто Ульрихс убежденно проговорил. «Хенрик наш!» И тогда она улыбнулась и с облегчением вздохнула. «Хенрик наш!» — повторил Ульрихс. «И он это докажет? Доказательством будет революционный театр. Он откроется в этом месяце». «Пока его еще не открыли», — Круги злобно рассмеялся. «Пока есть только красивая пищая бумага со штампом революционный театр. Но даже если на минуточку допустить, что такой театр откроется, неужели вы думаете, что Хендрик решится поставить действительно революционную пьесу?» Ульрихс довольно резко ответил. «Да, я в это верю. Впрочем, пьеса уже выбрана. И можно сказать, что это революционная пьеса». На лице у мелькнули усталость и презрение. «Посмотрим». Геда фон Герцфильд, заметив, что Ульрихс покраснел с досадой, нашла, что пора переменить тему. «А что вы скажете о невероятной реплике Миклоса? Значит, все-таки верно, что парень антисемит и водится с национал-социалистами?» При слове «национал-социалист» ее лицо исказилось отвращением, как если бы она дотронулась до дохлой крысы. Шмидц презрительно рассмеялся, а Кроги сказал «Этого еще не хватало». Ульрих, удостоверясь, что Миклас их не слышит, приглушенно сказал «Ганс ведь, по сути, парень хороший. Я знаю, я часто с ним беседовал. С таким парнем надо просто терпеливо заниматься, и тогда можно отвоевать его для доброго дела. Я не верю, что он человек пропащий. Его упрямство и недовольство просто не на то направлены. Я ясно выражаюсь?» Фрау Гетда кивнула. Ульрихс истово шептал. У него по молодости лет все в голове перепуталось, сплошная каша. И сегодня ведь уже миллионы таких, как этот Миклас. Главное у них ненависть. И это хорошо, потому что есть что ненавидеть. Но потом не повезет такому парню. Попадется он в плохие руки, и его честная ненависть загублена. Ему тотчас разъяснят, что во всем виноваты евреи и Версальский договор. И он ведь верит и забывает, кто, собственно, во всем виноват. Это и есть знаменитый отвлекающий маневр, и у молодых путаников, которые ничего-то не знают и не хотят как следует поразмыслить, он имеет успех. И вот сбитый с толку глупец причисляет себя к национал-социалистам.